Альфрик сел за угловой стол и поел в одиночестве. Еда жирная, но неплохая. Из тени он наблюдал за другими посетителями, оценивая их возможности. Рослый тип с бородой-лопатой. Он похож на главаря банды, который может найти полезным опытного мечника. А тот маленький седой человек в сером плаще может быть фокусником, которому нужен телохранитель. Постепенно он понял, что все вокруг чем-то обеспокоены. Слишком много подозрительных взглядов бросали в его направлении. Слишком часто шептались за рукой, высвобождали кинжалы из ножен. В Волькарионе происходит что-то необычное. Альфрик ощетинился, как рассерженный Джаккур, но подавил нетерпение и встал. «Можно будет узнать завтра. Сейчас он устал от долгой поездки». Он выспится, а утром посмотрит на город. Он поднялся по лестнице, чувствуя направленные на него взгляды, и открыл дверь, которую показал ему мальчик. Здесь он остановился, и его жесткая нижняя челюсть отпала. Комната как комната, маленькая, освещенная огарком свечи. Никакой мебели, кроме кровати. Окно выходит в переулок, подобный реке тьмы. Альфрик не мог отвести взгляда от женщины. Она одета только в яркую шелковую сорочку и сидит, перебирая аккорды обычной однострунной арфы. Кольца и браслеты — обычные дешевые безделушки. Но она — необычная проститутка из таверны. О, нет. Высокая, гибкая, с рыжевато-розовой кожей, она встала ему навстречу. Блестящие сини-черные волосы волной падают до талии, обрамляя лицо, тонкое, изящное и благородное, как в древней скульптуре. Широкий ясный лоб, изящный нос с горбинкой, полный подвижный рот, упрямый подбородок, гладкое длинное горло, спускающееся к высокой груди. Глаза расставлены широко. Темные звездные бриллианты, как ночи в пустыне. Ее губы, как красное пламя. Когда она заговорила, зазвучала музыка под звуки ветра, шепчущегося снаружи и гремящего оконными рамами. «Добро пожаловать, незнакомец!» Альфрик глотнул, облизал губы. К нему вернулся дар речи. «Спасибо, красавица!» Он подошел к ней. «Я не... Не думал, что найду такую, как ты, здесь. Но теперь, когда нашел...» Она придвинулась к нему, и ее улыбка ослепила его. «Теперь, когда нашел...» «Что сделаешь?» «А ты как думаешь?» Рассмеялся он. Она наклонилась и задула свечу.